от где можно найти человеку отдых и сладу. Сейчас подъедет к приземистой вдовеи хатки, внесёт бочонок мёда и скажет, что приморозил на холоде душу. Может, она и отогреет её. Так Бог и карает нас грешных. Старый Мирон с порога наблюдал, как удирает сын И снова вспомнил Святое Писание: бродягой и беглецем будешь на земле. Потом взял увесистую пешню и пошёл на пруд долбить продушены. Ибо святой вечер радует не только человека, а и скотину, и зверя в лесу, и пчелу в улье, и рыбу в воде. Благословенна тишина и звёздные титлы. стояли над синим заснеженным миром. Неужели и в такой вечер в чьих-то головах, в голове его сына, может рождаться подлость? Если это так, тогда для чего живете вы на свете, гнусные оборотни? Мирон ударил пешней, лед ойкнул, покатил свист и стон под камыш, который еще совсем недавно раскачивали дикие утки. Семён хотел пострелять их из дробовика, но Мирон не позволил. Что ж это за пруд, коли нет в нём рыбы, а над ним птицы. В продушину боком начали всплывать плотва, краснопёрка, потом появились щуки. Их можно было ловить руками, бросать на лёд, но в такой вечер не хотелось обижать даже рыбу. Пусть подышат. Прихватит месяц на плавники, да и снова в притихшие воды. А тихие же они теперь, тихие. Даже струя, что перечисляет их, спокойно дремлет. Он долгим взглядом прощания обвел сине-серебряную даль сад, что никогда уже не порадуется его цветам, камыш. что никогда больше не зашелестит ему. И понял, что вряд ли увидит, как из него весной будут выплывать черки и утят. И жаль ему стало этот бог знает, кем созданный мир, и ещё не пробудившийся яблоневый цвет, что убоюканный спал на морозе, и птиц, которые никогда уже не прилетят к нему, и сына откатился над от него так и не поняв, что такое человеческая жизнь. А когда поймёт, поздно будет. Подрубишь душу, погубишь всё. Тянется он за нечестивым рублём и ни в домёк ему, что всё это суета-суета. -сует. Как розовые птицы зашумели, запели кудрявые камышевые в смороди. И пух их полетел в праздничную даль. где слегка поскрипывал мороз или земля, или в тихий сон погружалось село. А месяцу всё хотелось играть в жмурки с ним, и он прищёристо забрасывал его в самое небо, то внезапно так стряхивал на скатерть снегов, что даже кособочились хаты. А может это не месяц, а злые дни кособочили их. Ибо щедрая кутья Остается щедрой, но для кого-то она голодная. Вот уже и большевики стали насыдять на сельскую нищету. Только что выйдет из этого, если дядки все еще дрожат над пра дедовским трехпольем. Стоит под месяцем в заброшенном мире человек, который уже будто живет и не живет. вспоминает, что то очень давнее и недавнее. Перетряхивает годы и печали, и просветы, утешается всем добром, что приходило к нему, что сам сделал. А плохое отбрасывает и в мыслях, и рукой, что уже, наверное, в последний раз этой осенью сеяло жито. Господи, как хорошо сеять, а ещё лучше жать. В жатву он выезжал в поле с женой, под девичий стройный, с девичьими косами. Весной они пахли жасмином, а в жатву цветом повелики и молодой еще не затвердевший ржи. Зеленое жито, зеленое жито, а еще зеленнее, овес. Это уже вечером, улыбнувшись ему, запоет дакия, да так запоет. что даже перепёлка умолкнет во ржи. Это ж надо, только головой покачает он и поведёт коней в долину на туман, а его всё будет догонять её голос. Когда возвратится с долины, до Киева уже будет спать под полукопной, положив голову на сноп, только не будут спать её ресницы. То ветерок всколыхнёт, и то роса то зернышко прогретого жита. И почему так быстро миновало все? Посидело твое жито, улетела твоя перепелка, и в очи печально заглянула ночь. Вот будто и немного бы хотелось бы еще, чтобы сын его стал человеком, чтобы еще выйти в поле сеителем. да хотя бы краешком ока увидеть тот день, когда у всех людей будет хлеб на столе. Не увидит он этого дня. Ох, не увидит. Его время прошло. И склонил старик о тяжелевшую голову, но вдруг встряпенулся. Кто-то не вдалеке подал ему серебристый голос: раз, и второй Дед под льдом проснулся ручеёк, что очищает воды его пруда. Чего не спится тебе? Среченье или весну почуял? На снегу со стороны хутора послышались чьи-то шаги. Старик глянул на утоптанную тропинку. К нему покачиваясь не то шла, не то плыла Василина. даже мешковатой кожух не скрыдовал её дородности. Вот кому бы детей носить у груди? Да носит она в груди только боль и горечь. Дядь Кameron. Я пришла к вам вечерять, грустно улыбается вишнёвыми устами, а в глазах сошлись в одно жажда любви, печали и загадочность. Вот и хорошо, что пришла у своих не захотела праздновать Бабуля я немного в приселке. Посмотрела на счастье своей сестры, на детишек и заредала неутешными слезами. Потому и прибежала к вам. Вас печалит старость, а меня моя бесстоланная молодость, потому что после замужества душа опустела. Твоя душа ещё найдёт своё место, а моя только могилу. Да не будем об этом в праздник. Зави деда Корнея и отпразнуем сочельник. А он уже стоит возле хаты с ружьём, хочет в моросы выстрелить, усмехнулась Василина. Вот и вспомним, как мы под плевной стурками воевали, и тихонько запел: А за нами татары, як те чорні хмари. а за нами турки, як із неба кульки. У вас ещё голос есть? удивилась Василина. А как же? Ведь вокруг степи, леса, небо. Жаль только, что года мои уже подкатили под небо. Не зная, чем утешить старика, Василина подала ему несколько промёрзших пучков калины. Это вам от Оксаны. Старик приложил подарок к лицу и калин ужаль. Как там, Оксана? Красивая, словно мак в цвет. Только о муже беспокоиться. Ваш Семён всё придирается к нему, выжить хочет, сказала она понизив голос. Тупоумный он. Выроса ума не вынес. Тяжко бывает человеку дорости до человека. Они вошли в садок, где между тенями деревьев голубовато дымились и поблескивали промерзшие лунные полянки. Там их увидел дед Корней, крикнул гей гей, поднял вверх юный чарку и выстрелил в мороз, чтобы он не морозил ни жита, ни пшеницы, ни цвет в садах. Когда испуганный Мороз убежал, дед Корней пошел на встречу Мирону и Василине.